Девяносто девять. Четвертый член группы. Долгие годы тюрьмы даром не проходят. Нет, не проходят. Споры с товарищами утомляют, доводят до отчаяния, как и столкновения с тюремщиками или голодовки протеста. Одиночество, с одной стороны, служит убежищем, укрытием, а с другой — Отдает тебя во власть самых жестоких фантазий и выматывает душу. Хосе Мари лежит на своей койке, пребывая в сомнениях. Может, было ошибкой отвечать на письмо жены Чато? Ох, не дай бог, проведает об их переписке матушка. Лучше про последствия даже не думать. Но он с некоторых пор только обо всем этом и думает» а после того, как написал Биттори, думает еще неотступнее. Так и сяк прокручивает в голове свои сомнения и словно из мешка вытряхивает к собственным ногам воспоминания. Короче, изводит себя. «Здесь, в тюрьме, если ты слишком много думаешь, это лишает последних сил». Ты видишь перед собой горькую истину. Вот она, твоя жизнь, парень! Кучей мусора валяется в четырех стенах тюремной камеры. Поглощенный своими мыслями, он переводит взгляд на пол и что видит. А что он может там увидеть? Тюремный пол внезапно превращается в пол той самой квартиры на проспекте Сараус. Это было в августовскую субботу, много лет тому назад, когда город отмечал свой праздник. Пришла пора устроить генеральную уборку. Раньше они трое делали это по очереди, из-за чего и возникали споры. Моя очередь? Твоя очередь? Чья очередь? И так из раза в раз. На несчастную жертву падала вся работа. Хотя, если честно, многого и не требовалось. Протереть тряпкой там, пройтись пылесосом сям, только чтобы совсем не зарасти грязью. Решение принял Хосе Мари. Ребята, по субботам делаем уборку все вместе. Этим они тогда втроем по казарменному и занимались. Тебе санузел, тебе гостиная, мне кухня. Раз-два и готово. Всего какой-нибудь жалкий час. У них было включено радио, как обычно. Радио всегда должно работать. Мало ли что случится. А так можно сразу узнать, была вчера полицейская облава или нет, устроили очередной теракт или нет, и не накрыли ли какую-нибудь оперативную группу. Впечатление такое, что чем более закрытой по всем правилам должна считаться информация, тем быстрее распространяет ее пресса. А для всех, кто участвует в вооруженной борьбе, это, само собой, только на руку. Почему? Потому что можно вовремя принять нужные меры или даже сняться с места, если возникает реальная опасность. Кто знает, как оно там обернется». Примерно часа в три дня они уже знали, что в районе Морландс произошло что-то по-настоящему серьезное. Диктор рассказал, сообщил, что район оцеплен. Журналистов туда не пускают. Кто не пускает? Гражданская гвардия. Откуда-то издалека доносились выстрелы. Много выстрелов. Был и один взрыв». Подробности выглядели не слишком правдоподобными, их было маловато, но все же достаточно, чтобы понять. Полиция проводит в Сан-Себастьяне крупномасштабную операцию. У Хосе Мари с самого начала появились дурные предчувствия. «Чопу, бросай все и давай следи за улицей!» Где-то около шести вечера они получили первое подтверждение. Полицейские засекли группу «Доностия». Сообщалось о трех убитых в одном из жилых домов Морландса. И еще. Были произведены аресты и в других местах, но где именно, диктор не сообщил. Хосе Мари, обращаясь к чопу который по-прежнему не отходил от окна, «Ну что там?» «Да ничего пока». Но Хосе Мари не успокоился – Стоит нам зазеваться, как эти сволочи будут тут как тут. Глядишь, уже и дверь вышибают. Обращаясь к Пачу, думаю, нам с тобой лучше уйти, а этот пусть остается. А какое отношение мы имеем к тем издоности? Мы их знать не знаем и не являемся для них группой поддержки. Скорее всего, в руки гвардии попала вся наша информационная база, К тому же мы, полагаю, имеем общие каналы связи с руководством. Но тут трудно сказать что-то наверняка. Надо уходить. Хотя бы на одну только ночь. А по завтра утром нам сообщит, было на улице что-нибудь подозрительное или нет. До той поры их было трое, а теперь вдруг стало четверо. С ними поселилась подозрительность». Они непрерывно гадали, не следят ли за ними. Да-да, она стала еще одним членом их группы и достаточно влиятельным, надо заметить. Этот вопрос они обсуждали в темноте на склоне горы Игуэльдо, где провели ночь, забравшись в спальные мешки. У Пачо были свои сомнения. «Ладно». «А как ты тогда объяснишь, что за нами до сих пор никто не явился?» «Объясню так, что они ждут, когда можно будет потянуть за ниточку и заполучить весь клубок. А у тебя ненароком паранойи нет?» «Вчера я встретился в лифте с нашим соседом. Привет, привет. За последнее время я вижу этого типа уже во второй раз. Не знаю, как тебе...» «А мне такие вещи случайными не кажутся, не забывай про сегодняшние события в Морландсе. Полицейские сумели напасть на чей-то след и сказали, вот и хорошо, если мы последим за этой птичкой. Рано или поздно накроем всю стаю. Только так и делаются дела на этой войне, Пачо. Можешь даже не сомневаться». «Если бы все было настолько просто, они бы давно покончили с это». «С это даже самому Господу Богу не справиться. Да, мы теряем бойцов, но на место каждого павшего встают двое-трое новых. Сил у нас еще надолго хватит». Где-то вдалеке раздался взрыв. А это еще что такое?» И сразу же в той стороне, где лежал город, ночь вспыхнула сверкающими фонтанами и огромными розетками из многоцветных искр. Это был фейерверк «Большой недели над заливом». «Большая неделя» — ежегодный праздник, который отмечают на севере Испании. В Сан-Себастьяне в это время проводится международный конкурс фейерверков. Хосе Мари и Пачо сидели на краю леса и смотрели туда, разом забыв про недавний спор, и оценивали каждую новую пиротехническую фигуру. «Гляди, гляди! Ни хрена себе! Вот красотища-то!» Когда спектакль закончился, они вернулись в темноту под деревья и снова залезли в свои спальники. «Летняя ночь в горах. Начали свой концерт сверчки». Пачо ворчал. «Все эти люди там внизу веселятся». У них туда раз туда праздник. Они выстроились в очереди в кафе мороженое. А мы шкурой рискуем, борясь за их свободу. Иногда мне очень хочется схватить автомат и трам-тарам-там-там полоснуть по ним, чтобы получили по заслугам. А ты не бушуй. Когда мы станем здесь настоящими хозяевами, тогда все запляшут уже под нашу музыку. В семь утра они встретились с Чопо на задах корпуса юридического факультета. Ну, чисто. Но Хосе Мари, черные круги под глазами, растрепанные волосы, не мог отделаться от мрачных предчувствий. Он поручил Чопу подыскать им с Пачо временное пристанище. А пока они поспят под открытым небом в своих спальниках. Пачо начал было возражать. Тогда Хосе Мари превратил свое предложение в приказ, и не о чем тут больше говорить. Приказ он подкрепил парой крепких ругательств. Нелегко было спорить с Хосе Мари, у него были сильные, накачанные руки, и он испытывал страх». В понедельник Чопо сообщил им, что они могут на время поселиться в квартире его товарища по университету, где тот живет со своей девушкой. «Но у них есть условия. Какие?» «Чтобы вы сидели дома. Никто не должен видеть, как вы входите или выходите, поскольку квартира расположена в восьмиэтажном доме на окраине Анёрги. Жильцы вечно снуют туда-сюда» и пересидеть там можно только до пятницы, не дольше». Хосе Мари посчитал такой срок вполне разумным. «Правда, как всегда, озаботился проблемой еды, Чопо. Со жратвой никаких проблем не будет. Просто хозяева вместо одного батона будут покупать пару. Ну, тогда ладно». Когда стемнело, они сели на автобус до Лассарте. выжли в Анерге где на остановке их дожидалась девушка. Она проводила их до квартиры. Дом стоял совсем рядом с железнодорожными путями. Девушка была пухленькой, симпатичной, разговорчивой, с типичной для сторонников оберцали челочкой. А вот парень оказался молчаливым и желчным. Под носом у него имелся кривой шрам, как будто когда-то его оперировали, исправляя заячью губу. «По взаимной договоренности настоящие свои имена ни гости, ни хозяева не называли, что в данном случае для нас было выгодно, ведь они нас не знали, а вот мы запросто могли узнать их имена учебу или просто посмотреть внизу на почтовом ящике. Но какая разница? Главное было сделать наше приключение более необычным». За ужином они от души повеселились, подбирая друг другу клички. Порой забывали их или путали, и получалось очень смешно. В конце концов, чтобы справиться с этой неразберихой, придумали новые. Хозяева, дама и валет, Хосе-Мари и Пачо, хлеб и шоколад. Идея исходила от девушки, но на самом деле это было не более чем способом занять время в первый день — И клички, по сути, им не пригодились, поскольку впредь, обращаясь друг к другу, они не пользовались этими прозвищами, а говорили просто «послушай, ты». К тому же Пачо то и дело ненароком называл Хосе Мари его настоящим именем, и тот отвечал ему тем же. У Валета с самого начала вид был угрюмый. Как показалось Хосе Мари, что-то с ним было не так. Ночью, когда они с Пачо шепотом обменивались впечатлениями, лежа на своих кроватях, Пачо тоже предположил, что хозяин недоволен их пребыванием в квартире. Зато она, болтушка и хорошая кулинарка, все время старалась разогнать тучи. Может, в этом и была проблема? Ревнует. Еще как? С чего бы это? «По-моему, нет никаких поводов». Теперь Хосе Мари лежал на своей койке в тюремной камере, уставив взгляд в потолок, и не смог сдержать улыбки, хотя находился не в лучшем настроении. Валет был не таким уж дураком. В летний сезон он работал на пляже, распоряжаясь зонтами и лежаками, поэтому ему приходилось прощаться с ними утром, чтобы исчезнуть на целый день. Уже во вторник дама, почти полуголая, выставив груди наружу, заскочила в ванную, будто не знала, что Пачо принимает душ, а ведь звук льющейся воды разносился по всей квартире. Когда она переступила порог, ой, прости ради бога, Пачо сразу сообразил, что у нее на уме, и позвал к себе в кабинку. А что ему оставалось делать? «Девушку, понятно, долго уговаривать не пришлось. До Хосе Мари, который читал газету в гостиной, стали доноситься их стоны и пыхтения. Ночью, как я понял, ты ее трахнул». «Теперь готовься и ты. Спорим, что завтра придет твоя очередь». Однако, когда она явилась к Хосе Мари, тот решительно дал ей понять, что с ним у нее ничего не выгорит. Как он объяснил потом Пачо с глазу на глаз, «Такого рода ситуации меня всегда сильно смущают. Я для таких подвигов не гожусь. Хошуне, она ведь себя всегда очень строго держала и ничему меня не обучила. Кроме того, Хосе Мари не доверял Валету. Тот бесится от ревности и вполне способен донести на них». Такие мысли держали Хосе Мари в страшном напряжении, а постоянные попытки толстушки соблазнить его делали ситуацию невыносимой. Так что в четверг, даже не дожидаясь завтрака, они поблагодарили хозяев за приют и вернулись в квартиру на проспекте Сараус. Сначала один, а через полчаса и другой». Чопо заверил их, что все минувшие дни наблюдал за улицей и ничего подозрительного вроде бы не заметил.